Кроме интернационала, Дункан включила в программу «Славянский марш» и шестую симфонию Чайковского. «Шестая симфония – это жизнь человечества», – не раз восклицала Дункан. На заре своего существования, когда человек стал духовно пробуждаться, он изумленно познавал окружающий мир, его страшили стихии природы, блеск воды, движение светил, он постигал этот мир, в котором ему предстоит вечная борьба. Как предвестник грядущих страданий человечества проходит и повторяется в первой части симфонии «Скорбный лейтмотив». Вторая часть — это весна, любовь, цветение души человечества. Удары сердца ясно слышатся в этой мелодии. Третья часть — скерцо, это борьба, проходящая через всю историю человечества. И, наконец, смерть. В своем толковании «Шестой симфонии» Дункан подходила к музыкальному произведению не как музыковед и даже не как публицист. Она искала раскрытие образа через свою громадную творческую интуицию и, может быть, именно поэтому ей часто удавалось воплотить в своем движении такую глубокую сущность композиторского замысла, достигнут такого слияния с ним, какое трудно дается даже если идти путем кропотливого исследования отдельных тем их развития и сплетения. Одновременно с шестой симфонии Дункан репетировал славянский марш. Дункан никогда не хотел согласиться с общеизвестной трактовкой славянского марша и не менее известным замыслом чайковского написавшего его в память освобождения болгар от турецкого ига россии я не верю говорила она чтобы такой великий человек как чайковский глубоко философский мыслящий удовлетворился бы в этом грандиозном произведении только одной этой идеей такой человек как чайковский не мог не быть революционером в душе. Он посмеялся над всеми и вложил в этот марш неизмеримо большие мысли упования, надежду и веру в грядущее освобождение самой России от царизма.